Глава 17. Под покровом ночи. Что касается отношений с другими расами, то следует проявлять добрососедство, дружелюбие и приязнь, прятать клыки и не ловить блох при общении. Ежели хочется соседа укусить, надобно воздержаться и вмазать кулаком. Уложение, раздел 17. Штурм начался сразу, как только в Сибае погасли огни. и все добропорядочные жители легли спать. Пара десятков тёмных теней проскользили по улице, перебрались через забор мимо дома сторожа, и одна за другой, рассредоточившись по участку, пошли к дому. Лезли через участки Мэйсис Клозин и Мэйсис Тильды, но старушку днём убедили навестить родных, а поэтесса до сих пор была в отъезде. Свет не горел, в саду были потушены фонари, даже луны не было. Мак игрол, засевшие и наблюдавшие за нападающими из тёмного окна, слышали, как кто-то сдавленно охнул и громко захрапел. Попал в сонную ловушку на тропинке. Сдавленное рычание и болезненный виск подсказали, что ещё один или два врага обезврежены. Слева со стороны дома Мэйсис Клозин пытались одновременно прорваться трое. Спрыгнули в траву и сразу попали в магическую трясину, сковавшую злоумышленников вязкой жижей до самого пояса. Справа ловушки атакующим удалось нейтрализовать. Гроул шкурой чувствовал злое ликование тех, кто рвался сейчас к дому. Ворота тоже были хорошо защищены, но бандиты точно не были дураками. И сейчас штурмовали дом не в полном составе. Кто-то обязательно остался за воротами, а кто-то, возможно, и наблюдал издалека, чтобы помочь, если будет нужно, или сбежать, если начнётся жара. Поэтому и группа захвата из дома напротив Пока выжидала. Нужно было, чтобы на участок пришли все. «Стрелять они не должны», — «почти неслышно», — сказал Мак гроулу «Иначе есть риск привлечь внимание соседей, которые могут вызвать полицию. Будут давить нас числом». «Ты видел, что они пошли через участки соседей?» — прошептал Гейб. «Наверняка их дома уже наведались. Если бы соседи были дома, сидели бы сейчас связанными, и полицию через визор вызвать бы не могли». Я бы не рассчитывал на тихий захватмак Мак». Ещё несколько сдавленных воплей. Парализующие арбалеты сделали своё дело. Раздался скрежет, стук. Бандиты добрались до заговорённой двери и ломали её. Кто-то разбил стекло, полез внутрь. И тут же, получив заряд электричества, завопил. Остальные столпились у дверей, а через ворота начали перепрыгивать все новые захватчики. «Ну что, пойдём?» Скомандовал Гроул, направляясь к подвалу сторожки, в котором хранился уголь, из которого можно было незаметно выбраться наружу, между забором и стеной. Группа охраны тоже должна была выдвинуться из соседнего дома и скрутить тех, кто остался за воротами. Но вдруг сверкнула вспышка, и они с Маком бросились обратно к окну. Прямо посреди сада из портала вышел сутулый человек в очках. Что-то покрутил на пальце, И дом вместе с частью участка оказался накрыт огромным призрачным куполом, словно круглой крышкой от гигантской маслёнки, отрезая всем возможность попасть внутрь. Он отрезал нас от остального городка, процедил Гроул. «Теперь нам никто не поможет, Мак. Только мы сами. Пока Мак-группа охраны сможет взломать эту защиту, они доберутся до Ринера и Вилли, если их не остановить. А их не меньше пятнадцати. И сам понимаешь. Теперь они могут стрелять. Но и мы можем, да?» Напомнил Мак весело Бандиты ломали зачарованную дверь. Та неохотно, но поддавалась. Пытались обевзредить ловушки на окнах. Кто-то уже лез на крышу по водосточной трубе. Кто-то пытался забраться в окно второго этажа. Через несколько минут с двух сторон сада раздались пистолетные выстрелы. Сразу несколько захватчиков свалились мешками. Остальные прижались к земле и мгновенно начали палить во все стороны. В темноте пули сверкали золотыми росчерками ударялись со стены защитной крышки и кашетили. Крышка купола мерцала, будто в неё кто-то колотил снаружи. «Мы сами себя поубиваем!» — крикнул кто-то из бандитов. «Не стреляйте!» Грол, расстреляв всю обойму, змеем прополз в кустах. Во тьме нырнул к стенке дома и бесшумно прыгнул на двух палящих по саду бандитов. Метнулся к одному, свернул шею, второго ударил в висок, и он мешком свалился в кусты. Оборотень растворился в зарослях, размышляя, что делать дальше. С другой стороны, раздался сдавленный стон, которого стреляющие захватчики не расслышали. Это сработал маг. Грол обернулся и, убедившись, что пока не обнаружен, в прыжке сбил ещё одного бандита, вместе с ним покатился по земле, цепившись ему в горло. Четверо из пятнадцати, думал он. Такими темпами мы их за два дня не переловим. Маг подстрелил ещё двоих, но с его стороны Сильно запахло волчьей кровью. Видимо, его ранили. Осталось, кажется, девять. Мгновение Гей пришел, что делать, и рванул за угол. Быстро и без сантиментов расстрелял тех, кто пытался разбить окна и взломать дверь чёрного входа. Совсем близко рванул взрыв, и Гей, поспешно открыв чёрный ход, скользнул внутрь. Бандиты, не сумев взломать дверь ломами, применили взрывчатку. И запирающее заклинание разлетелось вместе с дымом. Они стремительно врывались внутрь. Но там, со второго этажа, их уже отстреливал маг, чуть раньше забравшийся через окно и предусмотрительно обезредивший на нём свою ловушку. В доме было темно, но оборотни видели ночью не хуже, чем днём. Мак залёг на лестничной площадке, ведущей на второй этаж, куда они днём затащили диван и стрелял по вспышкам света. Одного из нападавших он уже уложил. Оборотень труп, а несколько бандитов засели в нише в которой находилась лестница в подвал, и безостановочно стреляли. Гейб снял и их. С пола раздавались стоны раненых. Но стрельба всё ещё велась со всех сторон. И тут раздался крик. «Стоять! Всем руки вверх!» Вспыхнул свет, и в дом начали забегать парни из группы охраны. Валить бандитов на пол, скручивать их. Видимо, маг всё же сломал защиту. «Что, пойдём пленных брать?» Льял, убедившись, что никто в доме больше опасности не представляет, спускался по лестнице, сильно хромая. Бедро его было перетянуто кухонным полотенцем. «Без тебя скрутили! К медику иди!» Хлопнул его по плечу грол «Я к Вилде и Ринору». Он спустился в подвал, заставленный бочками с маслом и соленьями, старым барахлом. Прошёл мимо этого всего к двери в убежище. «Вилда, как ты?» Позвал он. «Нормально». Раздался её тревожный голос. «Всё закончилось?» Риннер плакал. «Я его покормила, он успокоился. Но сейчас снова плачет». «Всё закончилось». Грул оперся рукой о косяк. Прислонился лбом к двери. Адреналин уходил, и тело против воли расслаблялось. но Лёш-щенка заставил его собраться. «Можешь открывать?» Дверь распахнулась. В проёме показалась Вилда. Лицо её было бледным, но она улыбалась. Он шагнул к ней, и внезапно глаза её расширились от ужаса. «Гроул!» — крикнула она с отчаянием. Только звериная реакция спасла его от смерти. Просвистела пуля, пробивая ему плечо. И гейп прыгнул в сторону стрелка, засевшего за бочками, оборачиваясь на лету и закрывая вилле своим телом. В грудь сбоку ударила ещё одна пуля. Но Гроул не остановился. Сбил стреляющего, разорвал клыками его руку, заставив выронить пистолет. Однако тут Гейба повело, и он беспомощно рухнул на бок. В глазах расплывалось, но он успел увидеть, как через него с рычанием перепрыгнула Вилда в зверином обличье и вырвала нападающему глотку. Под утро в городок нагрянули боевые маги и начальство. «Главарь был весь увешан амулетами», — говорил маг, потирая перевязанное и уже подлеченное бедро. «Поэтому мы не почувствовали его запах, когда он проник в подвал». Он, видимо, думал там отсидеться, а затем сбежать и не ждал, что найдет там того, кого ищет. Ему повезло, а потом сразу не повезло. Чудо, что Гроул успел среагировать. «А вам в подвале отсидеться было не судьба?» — рявкнул полковник. «Нужно было геройствовать!» «Если бы мы сидели в подвале, они бы быстро взломали двери и проникли внутрь. И поджарили бы нас там, как лисиц в норе», — возразил Гроул слабо. Над ним колдовал маг. Пытался магически извлечь пулю, застрявшую в ребре. И оборотень морщился, несмотря на обезболивание. Он был очень слаб. Пусть первая пуля прошла на вылет, крови он потерял много. В больницу он ехать напрочь отказался, чтобы не оставлять Вилду и Риннера, который дремал тут же под боком. Вилли хлопотала на кухне, пытаясь приготовить что-то на толпу мужиков. «Согласен», — смягчился полковник. «Кто бы мог предусмотреть?» что у этого Слоуна окажется столько редких амулетов. Но теперь он мёртв, и не видать казня богатств и стойников гарейла «Ну уж извините», — язвительно сказала Вилда, ставя на кухонный стол, с которого отёрли следы грязных ботинок и брызги крови, большую кастрюлю сладкой овсяной каши. Меньше всего меня в тот момент волновали деньги. «Мэйсис Хэдвик, корона не останется в долгу, и вы получите награду за храбрость». Тут же сменил тон полковник. «Как эти двое. Но помимо награды вы, два героя, получаете возможность еще послужить Эринетте. Опять куда-то ехать под прикрытием?» – простонал Макинзи. «Нет», – успокоил его полковник. «Дело в том, что у нас внезапно образовалась сразу две вакансии. Вэнс Маковский арестовал начальников полиции Бадена и Сибая за сговор с преступниками. Они братья!» И получали неплохие отступные от местных воришек и мошенников за то, что закрывали на них глаза. А еще все преступники ринетты знали, что можно отсидеться здесь, на курортах, дав на лапу братьям, и их никто не тронет. Они же сдали перемещение королевского нотариуса Пенку Слоуну. Поэтому вот что, как вы смотрите на то, чтобы здесь задержаться. Я предложу Ее Величеству назначить вас начальниками полиции. Невозмутимо продолжил полковник. «Гроу, тебя в Сибай! И дом этот придачу! А тебя, Зуба Скал, в Баден!» Напарники переглянулись. жизнь на побережье, где столько красоток?» уточнил маг. «Молодому, холостому оборотню, и вы надеетесь, что я откажусь ни за что! Кстати, мне этот дом тоже нравится!» «В Бадене работы побольше!» С каменным лицом парировал полковник. «Если тебя назначать в сонной Сибай...» то ты тут от скоки за всеми ёбками обволочишься. Будете страховать друг друга. Хитро, — хохотнул Мак. Ладно, я согласен. Отец будет счастлив. 30 лет и уже начальник полиции. А ты, друг, — обратился он Гроулу, — или бросишь меня тут одного? Гроул пожал плечами и посмотрел на Вилду. Та кинула на него быстрый взгляд, закусила губу и продолжила раскладывать кашу в глубокие тарелки, рассевшимся вокруг большого стола коллегам. «Вообще, я хотел открыть столярную мастерскую», — медленно проговорил Грул. «Но в любом случае, я не могу сейчас ответить. Решение принимать ни одному мне. Детям здесь хорошо. И море мне понравилось». Слодный невзначай бросила Вилда, уходя на кухню. И гейп просветлил лицом. «Ого!» — хохотнул кто-то. «Вот дела!» — протянул полковника задачина. «Оборотня взяли в оборот, похоже. Примеряешь каблук, гейп Продолжали изощряться коллеги в остроумии. «Сейчас перца сыпано в кашу!» Рявкнула Вилда с кухни. И все примолкли и прилежно заработали ложками. «Суровая!» – подмигнул Мак. «Не жалко терять свободу, гейп «Она того стоит, Мак», – отозвался грол с дивана. И коллеги одобрительно захмыкали. «Она того стоит».